Издательство Миф. Издательство Миф представляет. Издательство «Миф» представляет. Издательство Миф представляет. Наталья Асаяну. Румынские мифы. от вырка лакав и фараонок до муммий педурий и драколень. Читает Джем небеский. Видения. Что мы знаем о румынских мифах? Было бы преувеличением заявлять, что нынешний российский читатель совсем ничего не знает о румынской мифологии и румынском фольклоре. Во-первых, поколения, заставшие советскую печатную продукцию, почти наверняка знакомы с молдавскими и румынскими сказками, включая как народные, так и литературные, и с некоторыми произведениями, основанными на фольклорных сюжетах. Даже давно не переиздававшийся Андрееш Емелиана Букова имеет, как выяснилось, преданных поклонников. Такие авторы, как Иоан Крянга и Василий Александри, знакомы довольно многим. А имена Фет Фрумос, Иляна Кысынзяна и Лаур Балаур для ряда читателей вовсе не пустой звук. Во-вторых, университетская среда не теряла интереса к румынской литературе разных эпох, народному творчеству и традициям, и статьи с результатами их исследований в этой области продолжают появляться в профильных академических журналах. Монографических трудов очень мало. энциклопедических совсем нет, и все-таки отдельные темы и вопросы изучены весьма глубоко в рамках статей, пусть временами и в более широком региональном, например, балканском контексте. Но с точки зрения массовой культуры и среднестатистического читателя, не заинтересованного в посещении университетских библиотек, ситуация выглядит совсем по-другому. Фактически румынский фольклор, мистика и магия свелись к образу Дракулы, как будто Трансильвания это и есть вся Румыния, что неверно и несправедливо. Ещё и по той причине, что роман Брэма Стокера со всеми продолжениями, подражаниями, экранизациями и адаптациями даже с первой имеет мало общего, не говоря о второй. Однако не будем забегать вперёд, дорогой слушатель. В этой книге есть особый раздел о том, какой мощный фольклорный пласт на самом деле скрывается под образом графа Кровопийцы, и он таит сюрпризы, для которых ещё не настал нужный момент. И это не единственный аспект румынской мифологии, способный заинтересовать исследователя фольклора или любознательного слушателя. Даже поверхностный анализ позволяет выявить в ней неожиданные, но достаточно крепкие культурные связи с другими регионами, странами и даже личностями. Если образ героя, побеждающего дракона, общеизвестен и традиционен, то образ Александра Македонского в контексте румынского фольклора кажется, мягко говоря, неуместным. Однако он там присутствует, и отнюдь не случайно. Благодаря роману и сериалу, снятому по мотивам известного американского писателя Нила Геймана "Американские боги", идея о том, что сверхъестественные существа способны путешествовать в другие края вместе с теми, кто в них верит, приобрела широкую известность и вряд ли сможет кого-то застать врасплох. Румынская мифология, пример американских богов в реальной истории, поскольку территория современной Румынии Издавна находилась на перекрёстке культур, и на ней сменились, как минимум, три мифологические эпохи: фракийская, римская и христианская. Взаимное влияние религиозных культов, так называемый религиозный синкретизм, в итоге привело к формированию пантеона, состоящего из вроде бы христианских святых во главе с христианским же богом, но стоит копнуть чуть глубже, и выясняются удивительные вещи. взять хотя бы тот факт, что мир и человечество, если верить румынским преданиям, создавали сразу два демиурга: светлый и тёмный, тот самый враг рода человеческого или дьявол. Если учесть, что на всём протяжении своей истории культура народа, который ныне именуется румынским, испытывала ещё и влияние соседних культур, в том числе славянской, картина становится ещё более сложной и красивой. показать эту замысловатую красоту и самобытность. Главная задача книги, которую вы служаете. Ведь мало просто открыть дверь в доселе неизведанный мир. Надо ещё заманить слушателя и удержать его. С этой целью мы сперва узнаем, что собой представляют фракийский и римский мифологические субстраты, из которых во многом выросла румынская мифология. Какие в ней существуют космогонические мифы и кто входит в квазихристианский пантеон. Об этом в главе 1 Мир румынского фольклора. Ориентиры для первооткрывателей. Далее нас ждёт обзорная экскурсия по мифическому миру, включая те его части, что предназначены для сверхъестественных существ и усопших, а также его опоры: мировое древо, субботнюю воду. и четыре столпа мифического самосознания румынского народа, четыре важнейших мифа. Глава вторая. Где обитают герои румынских мифов и сказок? Мы познакомимся с духами, которые населяют и олицетворяют четыре общеизвестные главные стихии — огонь, воду, землю и воздух, а также природу, время и болезни. Глава третья. Духи стихийного мира. Нам предстоит встретиться с главными и второстепенными героями румынских сказок. Это уже упомянутые Фет Фрумос и Иляна Киснзяна. И их многочисленные волшебные помощники и противники. Глава 4. Пути героев и героинь. С Урситоареле, с Трегоями, с Ломанарами и Калушарами. Глава 5. Колдуны и ведьмы, особенности румынской магической традиции. с тешуйчитами, крылатыми магнатами и бестелесными созданиями. Глава 6. Монстры и прочие небывалые существа в румынских мифах и сказках. Закончится наше путешествие кратким рассказом о румынской повседневной магии, включающей множество обрядов, традиций и правил. Глава 7. Ритуалы и поверья. На чём основана эта книга? К настоящему моменту массив литературы на фольклорную тематику, опубликованной в Румынии, выглядит весьма впечатляюще. Принято считать, что в социалистический период исследования фольклора и мифологии развивались слабо. И действительно, после свержения режима Чаушеску в 1989 году их стало намного больше. Но кое-какие работы всё-таки вышли в период господства социалистической идеологии и сохранили свою значимость после всех перемен, хотя мы начнём обзор всё-таки с более ранних трудов. На рубеже XIX-XX веков была проведена важнейшая работа по сбору материала на местах, который впоследствии был неоднократно опубликован. Исследователи фольклора кропотливо записывали и анализировали традиции румынского народа, в тот период имевшие практическое применение. Иоан Крянге, Василий Александри, Тудор Панфиле, Семион Флоря Мариан, Лазарь Шийяну, Елена Никулице Воронка, Троян Герман и многие другие вошли в историю как те, кто помог сохранить для потомства сказки, предания, песни, колядки и многочисленные обычаи румынских крестьян. Были и те, кто уделял основное внимание сказкам, как Петру из Переску или Ион Поп Ретиганул. Начало прошлого века ознаменовано деятельностью этнографа, философа, религиоведа и писателя Мирчи Илиаде. Час сфер интересов не ограничивалось румынским фольклором, но повлияло на его изучение. Труд, посвящённый Залмоксису и затрагивающий некоторые другие темы из области румынского фольклора, до сих пор не переведён на русский полностью, и хотелось бы верить, что это досадное упущение однажды будет исправлено. Среди исследователей мифологии и фольклора, трудившихся позднее Илиады, назовём Авидио Бырля, чья энциклопедия румынских сказок 1976 год, "Достойный путеводитель по неизведанным землям для того, кто всерьёз интересовался этой темой, а также Марчелло Олениску, Ромулуса Вулкенеску, Андрея Оиштяну, Иона Гиною и Виктора Кернбаха, чьи труды отличаются своеобразным подходом, но читаются с неослабевающим интересом. Среди современных авторов выделяется Антонионета Алтяну" Автор новейшего трёхтомника Румынская мифология, нескольких монографий с более узкой тематикой и множества статей. Есть также немало авторов, изучивших в деталях конкретные темы, как Иоанн Поп Куршеу Магия и колдовство в румынской культуре и Петру Адриан Данчу Демонология румынских народных сказок, мотив змея. С подобными трудами проблема заключается лишь в том, что адресованы они людям науки и написаны довольно сухим академичным языком. Сказки, как таковые, издавались с того самого времени, когда в Румынии появились первые типографии, но в контексте нынешнего века обращает на себя внимание десятитомная серия «Румынские сказки». увидевший свет в 2010 году в результате сотрудничества издательства Курте и румынской газеты Журнал Национал. В эти 10 томов, конечно, не уместилось всё сказочное в прямом и переносном смысле богатства Румынии, но всё равно коллекция получилась очень хорошая. На темы так или иначе связанные с румынским фольклором и мифологией Опубликовано множество статей на самых разных языках, и многие из них также сыграли свою роль в написании этой книги. И надо отметить, что тому, кто задастся целью изучить эту область, как следует, откроется мир изобилующий волшебными подробностями. Хочется верить, что этот факт многих обрадует. А теперь, дорогой слушатель, в путь.